Глава двадцать четвертая. Если у бродяг Дхармы будут когда-нибудь братья в Америке, которые будут жить в миру, нормальной домашней жизнью, с женой и детьми, эти братья будут такими, как Шон Манахан. Шон, молодой плотник, жил в старом деревянном доме на отшибе от столпившихся коттеджей Корте Мадера, ездил на допотопном драндулете, собственноручно пристроил к дому заднюю веранду под детскую для будущих детей и выбрал себе жену, полностью разделявшую его взгляды на то, как безбедно прожить в Америке без особых доходов. Шон любил брать отгулы просто так, для того, чтобы подняться на холм в хижину, принадлежащую к арендуемой им собственности, и там целый день медитировать, изучать буддийские сутры, пить чай и дремать». Жена его Кристина, юная красавица с медовыми волосами, ходила по дому и двору босиком, развешивала белье, пекла домашний хлеб и печенье. Она была мастерица готовить еду из ничего. В прошлом году Джеффи очень порадовал их, подарив им на годовщину десятифунтовый мешок муки. Шон был настоящим патриархом, как в прежние времена, и, несмотря на свои двадцать два, носил, как святой Иосиф, окладистую бороду, посверкивая оттуда белозубой улыбкой и молодыми синими глазами. Две маленькие дочурки тоже бегали везде босиком и росли весьма самостоятельными. Пол устилали плетеные соломенные циновки, входя здесь также полагалось разуваться. Было много книг, и единственная дорогая вещь – отличный проигрыватель, чтобы слушать собранную Шоном богатую коллекцию – индейской музыке фламенго и джаза. Даже китайские японские пластинки у него были. Обедали за низким черным лакированным столиком, в японском стиле. Причем сидеть, хочешь не хочешь, полагалось на циновках. Кристина превосходно готовила супы и свежие бисквиты. Прибыв в полдень на Грейнхаунде, я прошел еще около мили по гудроновой дороге, И Кристина тут же усадила меня за горячий суп и горячий хлеб с маслом. Какое право, славное существо. Шон и Джеффи на работе в Сосолите, вернутся около пяти. Пойду посмотрю домик, подожду их там. Хочешь, посиди здесь, можешь музыку послушать. Да нет, не буду тебе мешать. Вовсе ты мне не мешаешь. Я должна только развесить белье, испечь хлеба на вечер и кое-что заштопать. С такой женой Шон, не особо напрягаясь на работе, сумел положить в банк несколько тысяч. Как истинный патриарх, Шон был щедр и гостеприимен, всегда уговаривал пообедать, а если в гостях оказывалось человек двенадцать, накрывали во дворе на огромной доске. Обед бывал простой, но вкусный, и всегда с большим кувшином красного вина. Вино, однако, покупалось в складчину. Насчет этого было строго. А если кто приезжал на все выходные, как обычно и делали, полагалось привозить еду или деньги на еду. Ночью во дворе под звездами и деревьями все сидели сытые, довольные, пили красное вино, а Шон брал гитару и пел народные песни. Когда я уставал от этого, то поднимался к себе на холм и ложился спать. Наевшись и поболтав с Кристиной, я взобрался на холм. Крутой подъем выводил прямо к заднему крыльцу. Вокруг гигантские пандерозы и другие сосны, а на соседнем участке залитый солнцем выгон с полевыми цветами и две великолепные гнеды, склонивших изящные шеи к сочной траве. Да, восхитился я. Это покруче, чем леса Северной Каролины. На травнистом склоне Шон и Джеффи повалили три эвкалипта и распилили их бензопилой на бревну. Я увидел, что они уже начали расщеплять их клиньями и колоть на дрова. Тропинка поднималась на холм так круто, что приходилось передвигаться чуть ли не на четвереньках, по обезьянье. Вдоль тропы шла кипарисовая аллея, высаженная стариком, который умер несколько лет назад в этой хижине. Аллея служила защитой от холодных ветров, несущих с моря туман. Подъем делился на три части – задний двор Шона – Затем забранный оградой маленький чистый олений парк, где я как-то ночью действительно видел оленей, пять штук. Вообще, вся территория была заповедником. Наконец, последняя ограда и травянистый холм с внезапным обрывом справа, где домик был едва различим за деревьями и цветущими кустами. Позади домика хорошо сработанного строенница о трех комнатах, одна уже была занята Джеффи, Запас отличных дров, козлы, топоры, подальше уборная без крыши, просто дырка в земле и доска. А на дворе, словно первое утро мира, солнце струится сквозь море густой листвы, кругом птички, бабочки скачут, тепло, чудесно, аромат горного вереска и цветов над проволочной изгородью, тянущейся до самой вершины, откуда открывается великолепный вид на Мартин Каунти. Я вошёл в домик На двери табличка с китайскими письменами. Я так и не выяснил, что они означают, вероятно, заклинание от Мары. Мара – соблазна Внутри – прекрасная простота, свойственная всем жилищам Джеффи. Все аккуратно, целесообразно и, как ни странно, красиво. Хотя на украшения не потрачено ни цента. Старые глиняные кувшины взрываются охапками цветов, собранных возле дома – Аккуратно составленные в апельсиновых ящиках книги. На полу недорогие соломенные циновки. Стены, как я уже говорил, обшиты холстом. Лучших обоев не придумаешь. И вид хороший, и запах. Циновка, на которой Джеффи спал, покрыта тонким матрасом и пестрой шалью. В головах опрятно скатанный с утра спальный мешок. Рюкзак и прочее снаряжение убраны в чулан за захолчевую занавеску. По стенам развешаны репродукции китайской живописи на шелке, карты Мартин Каунти и северо-западного Вашингтона, а также разные стихии Написав стихи, он попросту вешал их на гвоздь, чтоб кто хочет мог прочесть. Последний листок, перекрывающий прочие, гласил. Началось с того, что над крыльцом завис калибри, в двух ярдах отсюда, в дверях, затем упорхнул, отложив книгу, Увидел я старый стол покосившийся в жесткой земле, застрявший в огромном кусте желтых цветов выше моей головы, сквозь которые я пробираюсь каждый день, возвращаясь домой. Солнце словлено в этих сплетенных теней. Кохлатые воробьи вовсю расчерикались в кронах. Петух кукарекает день напролет в долине внизу. За спиной моей Шон Монахан, греясь на солнце, читает алмазную сутру. Вчера я читал «Миграции птиц». Золотистая ржанка, полярная крачка, Большая абстракция, ставшая явью, Стучится ко мне. Скоро дрозды и вьюрки улетят, Скоро туманным апрельским деньком Солнце согреет мой холм, И узнаю без книги. Птицы морские тянутся вдоль побережья к северу, Вслед за весной, чтоб через шесть недель На Аляске гнездиться. И подпись «Джехет М. Райдер, кипарисовая хижина», Восемнадцать три пятьдесят шесть. Нарушать порядок в отсутствии хозяина не хотелось, так что я прилег в высокой траве и продремал там до вечера. Но потом сообразил – приготовлю-ка славный ужин для Джеффи. Спустился в магазин, накупил бобов, солонины, разной бакалеи. Вернулся, затопил плиту и приготовил целую кастрюлю бобов, как у нас в Новой Англии, с мелиссой, луком – Я поразился тому, как Джеффи хранил еду. На полке у плиты пара луковиц, апельсин, мешочек пророщенной пшеницы, банки с карри и рисом, загадочные куски сушеных китайских водорослей, бутылочка соевого соуса для изготовления загадочных китайских блюд, соль и перец в аккуратных целлофановых пакетиках, перетянутых резинкой. Здесь ничего не пропадало и не тратилось впустую. А я... Учредил у него посреди кухни мощную, внушительную кастрюлю свинины с бобами. Вдруг ему не понравится. Еще была большая краюха вкусного черного хлеба от Кристины, а хлебным ножом служил кинжал, попросту воткнутый в доску. Стемнело. Я ждал во дворе, оставив кастрюлю с едой на плите, чтобы не остыло. Наколол немного дров, подложил к тем, что лежали за плитой. С океана подуло туманом, низко клоняясь, зашумели деревья. С вершины холма были видны одни лишь деревья, сплошные деревья. Шумящее море деревьев. Рай. Настоящий рай. Я пошел в дом, напивая, подбросил дров и закрыл окно. Собственно, вместо окон были просто съемные пластиковые щиты. Умное изобретение Кристининого брата Уайти Джонса. Непрозрачные, они пропускали свет и защищали от холодного ветра. В уютном домике стало тепло. Вскоре сквозь шум туманного моря деревьев донеслось оуканье Возвращался Джеффи. Я вышел навстречу. Усталый тополом в своих бутсах по высокой траве, закинув за спину куртку. «А, Смит, вот ты где! Я тебе ужин приготовил!» «Да ты что!» – обрадовался он. «Эх, как приятно! Приходишь с работы, а ужин готов! Жрать хочу ужасно!» Он набросился на вобы, хлеб и горячий кофе. Кофе я сварил по-французски, размешивая ложечкой. Мы плотно поужинали, закурили трубки и сели беседовать у гудящего очага. «Отличное лето тебе предстоит, рей там, на пике заброшенности. Сейчас я тебе все расскажу. Мне и весна предстоит неплохая в этом домике». «Это точно». Первым делом пригласим на выходные моих новых подружек. Классные девчонки Сайки и Поли Уитмар. Хотя нет, постой. Обеих сразу нельзя. Обе в меня влюблены и будут ревновать. Ну ладно. В любом случае будем веселиться. Каждые выходные вечеринка. Начинаем внизу у Шона, а заканчиваем тут. Завтра я не работаю. Пойдем рубить дрова для Шона. Больше ничего не требуется. Хотя, если хочешь, на будущей неделе поехали с нами в Сосолито. 10 долларов в день неплохо на свинью с бабами хватит да и на вино джеффи показал мне изящный рисунок кистью вот эту гору будет видно с твоей вершины хазамин это я нарисовал позапрошлым летом в кратерном пике пятьдесят втором году в первый раз я оказался в кекжеты от фриска до сиэтла ехал на попутках борода только начала отрастать на голоббриый на галоббриый зачем это «Чтоб быть как в хипку Знаешь, как в сутрах сказано?» «А люди что думали, когда ты стогил в таком виде?» «Психом считали. Но всех, кто подвозил, я врубал Дхарму, и они уезжали просветленные». «Надо было мне тоже врубать по дороге сюда. Слушай, я тебе должен рассказать, как я ночевал под Эль-Пасо». Э, «Подожди минутку. Так вот, назначили меня наблюдателем на кратерном. В тот год в горах было столько снега, что... Вначале я целый месяц прокладывал тропу в ущелье Гранитного Ключа. Увидишь все эти места. А потом уже мы с Вереницей Мулов прошли последние семь миль по извилистой тибетской горной тропе. Над лесом, над снегами, к зазубренным вершинам И сквозь метель я вскарабкался по скалам и отпер свою сторожку. И приготовил свой первый обед, а ветер выл. И на двух стенах на ветру нарос слой льда. Вот погоди, доверешься дотуда. В том году мой друг Джек Джозеф был как раз там, на пике заброшенности, куда ты едешь. Вообще, название, конечно, да. Он первым из наблюдателей занял пост. Он был первым, кого я поймал по радио. И поздравил меня со вступлением в сообщество наблюдателей. Позже я и с другими горами связался. Понимаешь, тебе выдают рацию. И это такой почти ритуал. Все наблюдатели переговариваются. Кто медведя встретил, то спрашивает, как печь оладьи и так далее. Сидим все там, в Верхнем мире, и беседуем по радио. А вокруг на сотни миль ни души. Первобытные места, брат. Ночью из моей сторожки виден был огонек на пике заброшенности, где Джек джосов читал свои книжки по геологии. А днем мы светили зеркальцем, чтобы навести теодолиты точно по компасу. «Батюшки!» «Как же я всему этому научусь? Я ведь простой поэт-бродяга». «Ха, да, научишься. Чего проще?» «Магнитный полюс, полярная звезда, до да северное сияния Каждый вечер мы с Джеком болтали. Однажды у него случилось нашествие божьих коровок. Они усеяли всю крышу и набились в цистерну с водой. В другой раз он вышел прогуляться вдоль по хребту и наступил прямо на спящего медведя. «Ого! А я-то думал, тут дикие места». «Ты что, это ерунда, а?» однажды надвигалась гроза, все ближе, ближе. И в последний раз он вызвал меня и сказал, что выходит из эфира. Гроза слишком близко, чтобы оставлять включенное радио. И голос пропал. Только смотрю, черные тучи надвинулись на его вершину, и молнии пляшут то тут, то там. Но лето пришло, и на пике заброшенности стало сухо. Зацвели цветочки, блейковские барашки. Он бродил по скалам. А я на своем кратерном, в трусах и бутсах, любопытство ради, искал гнезда куропаток лазил везде, пчел меня кусали. Пик заброшенности, Рэй, высокая гора, под шесть тысяч футов. Канаду видно, Челанскую возвышенность, Пикетский хребет, такие горы, как Часовой, Ужас, Гнев, Отчаяние. Твой хребет называется Хребет Голода. А на юг Бостон-Пик, Бакнер-Пик... Тысячи миль сплошных гор, олени, медведи, кролики, орлы, брундуки, форель. То, что тебе надо, Рэй. Надеюсь, надеюсь, пчелы меня не съедят. Потом он засел за книги, я тоже сидел, читал. Каждый со своей неяркой масляной лампой тихий домашний вечер. А вокруг шумели деревья, и внизу в долине трубил мул. Да так жалобно, прямо сердце разрывалось. «Когда он вот так и рыдает», — сказал Джеффи, — «хочется молиться за всех живых существ». Какое-то время он медитировал, неподвижно сидя на циновке в полном лотосе, а затем сказал. «Ну что ж, пора спать. Но теперь я хотел рассказать ему обо всем, что открылось мне за эту зиму». «Да ну, все слова, слова», — вздохнул он, печально удивив меня. Не хочу я слушать все эти словесные описания, слов, слов, слов, которыми ты занимался зимой. Я, брат, хочу просветления через действия. Надо сказать, что с прошлого года он изменился. Сбрил бородку, придававшую ему такой забавный веселенький вид. Лицо стало костистым, каменно жестким. Кроме того, очень коротко постригся, что придало ему германско-суровый печальный вид. Какое-то разочарование омрачило его лицо... И, очевидно, душу. Не хотелось ему моих восторженных излияний, что, мол, все в порядке, ныне и приисто, и во веки веков. Внезапно он сказал, «Скоро, наверное, женюсь. Устал я так болтаться». «А я-то думал, тебе открылся дзенский идеал нищеты и свободы». «Ой, не знаю. Устал я, надоело. Вот съезжу в Японию и хватит. Может, даже разбогатею. Буду работать, зарабатывать, дом куплю большой». И через минуту... Хотя, разве можно отдаваться в рабство всему этому? Не знаю я, Смит, просто у меня депрессия. И чем ты больше говоришь, тем хуже. Кстати, знаешь, сестра моя в городе. Кто? Сестра моя, рода. Мы с ней выросли вместе в регонских лесах. Хочет выйти за какого-то богатого хрена из Чикаго, полного идиота. А отец со своей сестрой поссорился, слюти нос. А уж между прочим, сука порядочная. Не надо тебе было бриться. С бородкой ты был похож на счастливого маленького мудреца. Никакой я больше не мудрец. Я устал. Он был вымотан целым днем тяжелой работы. Вообще, встреча несколько опечалила и разочаровала нас обоих. Днем я нашел во дворе под кустом диких роз подходящее место для спальника и на футу слал его свежей травой. Теперь я пришел сюда с фонарем и бутылкой воды из-под крана. Чудесный отдых под вздыхающими деревьями предстоял мне. Но вначале надо помедитировать. В отличие от Джеффи, медитировать в помещении я разучился. После этой лесной зимы мне надо было слышать шорохи зверей и птиц, чувствовать дыхание холодной земли подо мной, чтобы ощутить кровное родство со всем живым, пустым, бодрствующим и уже спасенным. Я помолился за Джеффи. Кажется... Он менялся к худшему. На рассвете заморосило. Ругаясь, я вытащил пончо из-под спальника, укрылся им и снова заснул. В семь часов вышло солнце, бабочки запорхали в розах над моей головой. Калибри чуть не спикировал прямо на меня, свистнул и весело упорхнул. Но я ошибся. Джеффи не изменился. Настало одно из лучших утр в нашей жизни. Стоя на пороге, Лупил он по большой сковородке и распевал будом саранам гачами», дхамом саранам гачами», «Санхам саранам гачами». И выкликал «Подъем, дружище! Блины готовы! Скорее за стол! Бум-бум-бум!» И оранжевое солнце било сквозь ветви сосен. И все опять было хорошо. Наверное, ночью Джеффи подумал и решил, что я прав, и надо прорубаться к старой доброй дхарме.